Арда, где мы оказались на рассвете, была наполнена шумом повозок и нескончаемым гамом детских голосов. Звуки казались чересчур резкими, громкими. То тут, то там мелькали яркие пестрые одежды, в которых ходили жители. Мы выглядели среди них в легких белых туниках и бежевых брюках, как вороны в стае попугаев. Пришлось разориться и купить в первой попавшейся лавочке с одеждой по легкому цветастому платью нам с Фионой, а Ромео обредить в какой-то салатово-оранжевый балахон. На мой взгляд, вкуса у асканийцев не было никакого. Даже в восточных странах вроде Индии, среди многообразия разноцветных тканей, чувствовался определенный стиль, уклад жизни, традиции, а тут ощущение, что рядились в то, во что хотели. Воздух же был жаркий. Душный, впитавший в себя аромат множества специй и приторно-сладкий запах дынь, который продавали на каждом углу. Мы немного прогулялись среди низеньких домиков, покрытых черепицей, и сплошь утопающих в кустах цветущего жасмина, привыкая к незнакомой атмосфере и разминая затекшие ноги. В Арде, после унылого серого пейзажа, к которому мы привыкли, все казалось чересчур ярким, как-то бесстыдно праздничным. Я заподозрила, что в этом месте не только климат изменился, но и явно волшебство Великой Кудесницы действует. Как иначе объяснить тот факт, что ты летишь на ковре, растирая руки от холода, а через мгновение мир меняется? Тебя окружают кустарники с толстыми мясистыми листьями и острыми колючками. В нос забивается песок вместо пыли, а горло наполняется жарой, обжигая легкие. И потом резко приходят запахи и звуки, оглушая, погружая в другой, неведомый тебе мир. Мы с Фионой и Ромео обсудили, как действовать дальше. На сон и отдых решили время не тратить, перекусить, прикупить припасов в дорогу и отправиться добывать нужное зелье, запустив мой клубок. Быстро, увы, не получилось. Пришлось ждать пока приготовят еду, а потом толкаться на шумном базаре, смотря в оба глаза. Всю имеющуюся у нас наличность мы на всякий случай разделили на три части, и все равно я умудрилась заглядеться на асканийские наряды для танцев и лишилась своего кошелька. Ромео и Фиона к краже отнеслись спокойно и как-то философски, а я подумала, что в следующий раз обязательно попрошу преподавателей научить меня зачаровывать вещи от воров. Должно же существовать какое-то простое бытовое заклинание. Мы, поторговавшись, купили мешок сухофруктов, ржаных лепешек и решили, что Фиона останется все это сторожить в одной из таверн, пока мы с Ромео будем добывать нужное зелье. Клубок, который я запустила, долго плутал по узким каменным улочкам, пока не вынырнул на другом конце города возле неприметной хижины. «Заходим — Заходим? — спросил Ромео. — Давай постучимся, — предложила я, надеясь, что волшебный клубок меня не подвел, и мы точно пришли туда, куда нужно. — Я вас слышу. Проходите, — раздался женский голос. Дверь распахнулась, и на пороге показалась древняя старушка, кутавшаяся в шаль, несмотря на адскую жару. Волосы у нее были седыми настолько, что казались белыми, а морщинистое лицо перечеркнул шрам. Лишь глаза, ярко-синие, ясные, смотрели на нас, слегка прищурившись и явно оценивающе. «Добрый день!» — осторожно сказал Ромео. «Зелье, чтобы стать призраком, не дам!» Мы с Ромео недоуменно переглянулись. Похоже, к волшебнице заглядывали боевые маги и слишком часто, судя по ее плохому настроению. «Почему? Я была не столь вежлива и сразу перешла к делу». Получив за это тычок в бок от Ромео. Ну а что? Мы, между прочим, торопимся. Где-то там в шелдронии умирает король, у которого почти не осталось надежды, и раз тоже в беде, а я тут буду рассыпаться в любезностях. Один молодой человек заплатил мне за эту услугу алмазами, просто ответила старушка. И раз, я прошипела имя принца сквозь зубы, но ведь кто еще мог до такого додуматься-то? Он не представился, и лицо скрывал плащ. Я продала ему нужное зелье. — За сколько? — За пару камней. Ромео присвистнул. — Нам камушки ни за что не добыть, и раз мог бы даже не стараться подкупать колдунью. — Все по-честному. Старая Гориса еще никого не обманывала. Толченый камень нужен для создания зелья, — пояснила она. — У нас нет алмазов мы бы все равно не купили, — созналась я. И раз только зря деньги потратил. Я от злости сжала кулаки, лихорадочно пытаясь найти выход. Может, попытаться найти еще одну волшебницу, способную создать нужное нам зелье. Но клубок привел именно сюда, значит, других нет. Да и где гарантия, что Ирас не навестил и остальных колдуней? С него станется, а мы же... Только время потеряем силы и нервы. Но без зелья призраком не станешь. Вернее, станешь, но заплатишь за такое превращение жизнью. Он был уверен, что вы придете, Описал вас настолько точно, что я бы даже распознала иллюзию. Так что зелья вам не дам. Уходите, велела колдунья. Но. и. А нам! Мы с Ромео резко обернулись и уставились на Арара и Глеба, стоящих позади нас. — Насчет вас указаний не было. — Если заплатите, продам. Арар вытащил из-за пазухи шелковый мешочек, высыпал на ладонь парочку камней и протянул старухе. Она взяла, повертела в руках, что-то прошептала, кивнула и ушла в дом. Через минуту вернулась и протянула темно-зеленый флакон. — Действует час, — напомнила она. Арар кивнул, поблагодарил и посмотрел на нас с Ромео. «Далеко забрались, хвалю!» Я фыркнула. «И откуда только узнали про призрачный маяк? Фиона, полагаю, тоже с вами?» Ромео хмуро посмотрел на боевого мага, недовольный тем, что тот интересуется его невестой. «Да не ревнуй ты! Она только на тебя смотрит!» Отмахнулся Арар, рассматривая почему-то не Ромео, а меня. Пристально, задумчиво. «Дыру так сделает». Ромео же покраснел и опустил голову, а я вздохнула. Как-то я выпустила из вида тот факт, что он испытывает чувство ревности по отношению к Арару. Фиону потерять боялся. «Пошлите за вашей подружкой», — предложил Арар, поправляя лямку походной сумки на плече. Глеб же за все это время не произнес ни слова, постоянно принюхиваясь и о чем-то задумываясь. Мы с Ромео переглянулись и порадовались, что пока боевые маги не заговорили о нашем возвращении в школу под крыло директрисы Морганы. Фиона, изрядно нервничавшая и кусающая губы, при нашем появлении вскочила и тут же растерянно уставилась на Глеба сараром. Потом подобралась, явно готовясь к побегу, но я покачала головой в ответ на ее немой вопрос. От боевых магов скрыться проблематично, да и зелья мы не добыли. Что же делать-то? Глеб с Араром тем временем заказали еды, накинули полог тишины и уставились на нас. «Вам придется вернуться в мышку, потому что...» «Мы знаем, где находится призрачный маяк, и дух путник сказал нам о том, что в него может попасть только призрак, а Агана подтвердила, что в это место всем путь заказан, кроме меня. Отправите нас обратно, погубите и короля, и раса», — припечатала я, скрещивая руки на груди. Арар с Глебом переглянулись. — Рассказывайте обо всем и по порядку. — А потом нас под крылом Органы спровадите? Нет уж, я не согласна. — Погибните ведь, — заметил Арар, вздыхая. — А если спасти отца Ираса, и есть моя миссия в этом мире? — И мы не привыкли сидеть сложа руки, — возмутился Ромео. — И все равно сбежим, — припечатала Фиона, гневно глядя на боевых магов. Ромео взял ее за руку. Арар забарабанил пальцами по столу. — Что скажешь, Глеб? Возьмем этих желторотиков с собой. Я фыркнула. — У нас нет выбора. — И раз нас прибьет! Вздохнул Арар, откидывая пряди волос, лезущие на лицо. Подавальщики принесли еду, и Арар внимательно нас оглядел. — Ешьте! Нам предстоит долгий путь. Мы не смогли скрыть улыбки, как ни старались. Маленькая победа воодушевила. «Но ваш шантаж мне не нравится!» «Кто бы говорил!» — усмехнулась я. Обедали мы молча. Боевые маги расплатились и поднялись. «Посидите тут. Мы закупим провизии, возьмем воды, пообщаемся с караванщиками. Глеб, ты прогуляешься на рынок? А я пока поговорю с проводником. Нельзя соваться в пустыню самим!» При этом Арар, как ему показалось незаметно, стянул браслет с руки Глеба. Да-да, тот самый браслет, который способен открывать порталы в определенные места. И у меня закралось подозрение, что нас обманывают. Очень уж легко Глеб и Арар согласились взять нас весьма опасное путешествие. Как пить дать сейчас вызовут кого-нибудь из мышки? — У нас все есть, поделимся, — сказала я. — Вижу, но этого не хватит. — И к тому же нам еще нужна легкая одежда для пустыни. Ромео пихнул меня в бок, тоже явно догадался, что маги хотят от нас избавиться. — Можете сумки здесь оставить? Покараулим? Невинно предложила я, прикидывая, как бы сбежать. — Нам самим нужны! — отозвался Арар, подкрепляя мою догадку о том, что в великую пустыню нас боевые маги не пустят. Наверняка и они и раз удали какую-нибудь клятву, чтоб его... Я вздохнула, покосилась на Ромео с Фионой и сделала то, чего не должна была делать, прошептала сонное заклинание. Боевые маги положили головушки на стол и захрапели. Ромео вытаращился на меня. Я приложила палец к губам и позвала подавальщика. Быстро объяснила, что господа маги сомлели от жары, да и вино для них, непривычных к алкоголю, оказалось крепким. Попросила уложить их в комнаты наверху. За помощь пришлось отдать последние деньги, что у нас оставались, но Ромео и Фиона промолчали. — Давайте я помогу вам вещи донести, — предложила я двум грузным работникам, что взвалили себе на плечи боевых магов, направляясь к лестнице. Комнаты, которые сдавались на постой, находились на втором этаже. Без помощи мы бы точно не справились, да и подозрения вызывать лишний раз не хотелось. Кто знает, сколько продержится это сонное заклинание. Я никогда его не применяла. Подавальщик, которому я с самого начала представилась троюродной сестрой Арара, ничего плохого не заподозрил. Я же, пока поднималась, осторожно вытащила из сумки Глеба флакон с нужным зельем и пообещала, что потом буду долго и слезно вымаливать прощение у магов, и даже Ираса попрошу за меня заступиться. «Ох, Варенька, опустилась ты ниже некуда!» — воровать начала. И это просто чудо, что смогла достать из сумки боевого мага нужную вещь. Там же заклинания наверняка навешаны. Интересно только, почему сонное заклятие сработало? Сдается, что маги ставили защиту от чего и кого угодно, но не от этого простого бытового заклинания. Повезло, не иначе. Убедившись, что магов положили на постель, заботливо поставив им кувшин с вином, чтобы опохмелиться, как думал хозяин таверны, я положила рядом их вещи. Мила улыбнулась и сказала, что немного прогуляюсь, пока брат и его друг спят. Ромео и Фиона, ждавшие меня у входа, молчали. Ром, у меня выхода не было, сам же знаешь. Друг насупился. Он не терпел откровенной лжи, а уж воровства. Она права! Нас бы вернули в мышку. Арар уже браслет у Глеба взял. И что потом? Или ты думаешь, что окажись ты на месте Ираса, я бы поступила иначе?» — спросила Фиона, сверкая глазами. Ромео промолчал и смерил нас недовольным взглядом. «Ну, хочешь, с ними останься?» — предложила я. «И кто вас защищать будет?» Мы с Фионой хмыкнули. Наша взяла. Арар и Глеб?» Ирас, надеюсь, не даст меня в обиду. Главное, чтобы и он не рассердился или успел отойти. Спрятаться от троих боевых магов будет сложнее. Тут точно окопчик нужно будет рыть. Мы быстро добрались до окраины города, переглянулись. «Вода, еда, магический светлячок есть. Увеличиваем иголки, достаем магические сети», — распорядился Ромео. «Я разберусь с ковром». Полетим на нем, чтобы не оставлять следов. Да и передвигаться так будет гораздо удобнее и быстрее, чем вязнуть по щиколотку в песке.